Глава 21. Господи, это так мерзко при живой жене с другими кувыркаться. Ну, хоть теперь понятно, почему я на дух не переношу этого мужчину. Да, он внешне красив, с этим фактом не поспоришь. Но с таким жить все одно, что добровольно спуститься в ад. А я не отношусь к женщинам, которые согласятся так мучиться. Ей-богу, лучше смерть, чем подобная участь». «Слабаки и трусы!» — не выдерживаю. «Что?» — охнула Анфиса и с ужасом уставилась на меня. «Нормальные мужики, если любят, то добиваются своей женщины, а не делают из нее всего лишь сосуд для вынашивания потомства, а драконы ваши идут легким путем». «Не говори так, а то накажут». «Плевать!» — поднимаюсь. А вам всем стыдно должно быть. Девчонок заставляйте жить с изменниками. Анфис, тебе же больно было, когда твой бывший к другой переметнулся? Да, — произносит она чуть слышно. А теперь представь. Дракон обхаживает деву, соблазняет ее, она поддается, происходит контакт. Девушка беременна, а он ушуршал в закат со своими любовницами. Ответь, дорогая, как беременная женщина себя... Чувствовать будет после такого предательства. Ей покой нужен, положительные эмоции. Да ниже им сердца разрывают в клочья. И вдруг мое сердце резко пронзило такой острой болью, что в глазах потемнело, словно я сама подобное пережила. Я пошатнулась, ноги ослабли. Какого черта? Нервы, наверное, сдали. И неудивительно после того, как узнала, какая шикарная меня перспектива ожидает. Так быть не должно. Я не позволю о себя ноги вытирать. — Это так ужасно! — послышался тихий голос домовой, и она всхлипнула. — Я ведь никогда не думала, что они чувствуют. И если бы сама не прожила подобное, наверное, не поняла бы всего ужаса, Пресветлая, как же невыносимо жить с тем, кто тебя попросту использует. Но ну, разве мы можем что-либо изменить? Действительно, что в этом случае можно сделать? Итак, что я являюсь парой дракона уже неоспоримый факт. Тут уже голову в песок не спрячешь, и он знает, кто я такая. Ему нужно, чтобы я признала его парой. Вот зачем этот фарс? «С поиском невесты. Возможно, тут еще что-то есть. Не буду скидывать со счетов. Разберусь». «Далее. Ему нужен от меня поцелуй. Отлично. Он крылья в пыль сотрет, вымаливая его. Возможно, он его и получит, но только после клятвы верности на крови». «Ах да, он же подстраховался, заключив со мной договор. Но только там есть маленький нюанс». Я должна ему незамедлительно доложить, если найду пару. Но там не говорилось, если узнаю, что я, она и есть. Отлично, можно на этом сыграть. Осталось одно, моя безопасность. «Анфис, а дракон может навредить своей паре?» а? Подняла на меня замутненный от слез взгляд. «Я спрашиваю, дракон может навредить паре, пока она его не поцеловала?» «Нет, конечно. А что?» Вот ты чудненько. Довольно потираю руки. Хана твоей нервной системе, император. Я ее так расшатаю. Не хочешь любить? Да куда ты, милый, денешься с подводной лодки? Полюбишь, как миленький. Если властелина решила, так тому и быть. И о фаворитках своих забудешь. Я тебя научу быть верным. Посмотришь в сторону, шкуру спущу себе на сапоги, плащ и сумочку. Нужно только узнать, сколько у меня времени есть, пока он не начал превращать мир в труху. Нужно уложиться в этот промежуток. Кстати, а почему должен только мой страдать? Пора и другим козлам крылатым воздать по заслугам. Анфес, сколько в вашем мире дев, которых драконы в инкубатор превратили? Ну... Она задумалась и начала загибать пальцы. Пять, о которых я знаю, но их больше. Можешь наладить с ними связь? Зачем? Да есть у меня идейка, как отомстить этим крылатым. А если император прознает, проблемы же будут? Будут, но у него. Изобразила свой коронный кровожадный оскал, и Анфиса в ужасе отшатнулась. — Почему-то я в это верю, — сипла произносит она под впечатлением. Но только не пойму, зачем вам это? Ладно, я. Меня понять можно. Сама пережила подобное. Но вы — это риск. А я за справедливость. И ничем не рискую. Так что с тебя полный список, с кем обошлись подло. Потом дам знать, как объявить сбор. Пока это тайна, никто об этом знать не должен. А хотите, я клятву дам? Зачем? Ну, чтобы себя обезопасить. «Сами понимаете, если император прижмёт, то только клятва меня и спасёт от разглашения тайны». Умно. На этот раз Анфиса с клятвой не напортачила, произнесла слово в слово, что я ей озвучила. Вот что значит хорошая мотивация. Месть врагам всегда объединяла народы. Особенно в этом стремлении лидируют обманутые женщины, что затаили обиду на изменников. Есть, конечно, и те, кто в подушку по ночам плачет, Но Анфиса не из их числа. «Ну что, император, игра началась. Ты приказал искать пару, да не вопрос, сделаем в лучшем виде. Я тут такую бурную деятельность разведу с кастингами, анкетами и прочей дребеденью, что не упрекнешь в халатности. К несчастью для тебя, я пыль в глаза умею пускать. Считаешь меня дурой? Всегда, пожалуйста, подыграю» а сама в это время изучу рынок, законы и начну обеспечивать себя, заодно и коалицию создам. Вы у нас, драконьи морды, слезами горючими умоетесь. Женщины из земли обиды не прощают, мстят с огоньком и креативненько. Правда, память у нас так себе, посему мы ненадолго забываем об обидах, а вот когда вспоминаем, мстим с утроенной силой. Это версия для мужчин. А так, если вдруг наступило затишье, то это означает только одно. Обиженная и оскорбленная разрабатывает новую стратегию и наращивает мощности. Так что, мужик, у тебя два варианта сберечь нервы. Первый — ты доказываешь, что чего-то стоишь, и забываешь других женщин. А вот второй для нас обоих предпочтительней. «Возвращаешь меня домой, можно и в этом теле». И тогда будет тебе счастье в твоем мире порока и разврата, а я так и быть переживу потерю шанса быть императрицей целого мира».